Глава вторая. 1474 год. 2 июня. Москва. Иоанн II Свет Иоаннович сидел за столом и читал очередную бумажку, а его супруга Элеонора полулежа занимала диван поблизости. Но так, чтобы они могли были видеть друг друга. И наблюдала за ним, молча, из-под пола прикрытых глаз, просто получая удовольствие от нахождения с ним рядом. Диван был для местной публики новинкой, как и кресло. Дело в том, что в 15 веке их не было еще даже в Османской империи или у арабов. Там ведь, как получилось, слово «дивана» – это записать, вести запись по-арабски. И изначально это слово, появившееся в начале XVI века, употребляли только так. Потом им стали называть реестр документов и помещение, где их составляют. А там, чтобы лучше работалось песцам, на лавке укладывали подушки. И потихоньку это название перекочевало на эти самые лавки с подушками. В современном же варианте этот вид мебели явил себя свету не раньше 17 века. В общем, было еще очень далеко до естественного изобретения не только изделия, но даже слова. Иоанн не стал ждать столько времени и в частном порядке обставлял свои покои нужной ему мебелью. Благо, что ничего сложного в ней не было, и плотники легко справлялись с заказами. Элеонора ничуть не возражала против этой инициативы супруга. Ей подобная мебель очень даже пришлась по душе. И не только ей. Увидев и опробовав у короля новый вид мебели, аристократы зашевелились и стали повторять. «Все лучше, чем на жесткой лавке сидеть». Иван с Элеонорой теперь часто проводили время вместе. Поначалу-то он воспринимал ее довольно холодно и ограничивался лишь супружеским долгом. А вот с конца лета 1473 года все изменилось. Иоанну требовались знания супруги по политической обстановке в Европе. И он с ней стал часто беседовать. Тем более, что тот невероятный ворох феодальных титулов и отношений, который хранился у нее в голове, быстро не освоить кто кому кем приходится, кто с кем дружит, кто с кем враждует, кто у кого любовник или любовница и так далее. Больше всего она, конечно, могла рассказать про Италию с Испанией, но и про прочие земли ей было известно очень немало. Следствием того, что они больше времени проводили вместе, оказалась ее новая беременность. Первого ребенка по обычаям того времени она сама вскармливать не стала, отдав кормилице поэтому довольно быстро пришла в себя и вновь понесла. И вот теперь возлегала недалеко от супруга, красуясь округлившимся животиком. Именно благодаря ее подсказкам Иоанн по весне не только главу Миланской делегации с сопровождающими спроводил за консультациями к Сюзерену, но и еще несколько оперативных групп отправил в Европу. У каждой своя задача. Прежде всего, обсуждение торговых дел но ну и мастеров вербовать по возможности, хотя и без особого рвения. Не эта задача стояла сейчас в приоритете. Иоанн старался максимально заинтересовать Западную Европу торговлей со своей державой. Кроме того, требовалось действовать на опережение в делах пропаганды. Казимир ведь без всякого сомнения станет рассказывать байки и всячески очернять Иоанна, а вместе с тем и его Русь. Если уже не стал. Но пока устно. И в узких кругах. Так что с этими опергруппами в Европу поехало несколько сотен рукописных брошюр под названием «Руссия вел Hispaniam Ориентале». Примечание 42. На латыне, разумеется. Но в формате едва ли не лупка. Иными словами, очень кратко и доступно. Примечание 42. «Руссия вел Hispaniam Ориентале». Латынь. «Россия или Восточная Испания». Маленькая такая брошюрка. Всего две дюжины страниц небольшого формата, в которых описывалось, где находится держава, откуда пошла и чем живет, и выставлялась она главным щитом христианского мира от безграничной дикой степи. Кроме того, Иоанн в этой брошюре особо подчеркивал, что во время вторжения монголов два века назад именно Русь стала грудью на защиту христианского мира, Из-за чего, так же, как и в свое время Испания, оказалась почти полностью завоевана. Но если бы не она, то... Ну и пара слов там проскакивала про продажных литовцев-язычников, что в тяжелую годину... Поляков же он вполне целенаправленно не трогал, стараясь внести раздор в их лагерь. Этим шагом наш герой старался первым набросить на вентилятор с лопаты, потому что прекрасно понимал. Тот, кто оправдывается, всегда находится в слабой и уязвимой позиции. А значит, нужно наступать. И вот такие брошюры, без всякого сомнения, будут довольно популярны. Хотя бы потому, что рассказывают о чем-то неведомом, далеком и незнакомом. Ведь борьба между восточной точкой кристаллизации Руси и западной перешла в новую стадию. И теперь, пользуясь передышкой, король старался как можно лучше подготовиться к предстоящей кампании. А в то, что Казимир отступит, Иоанн не верил. И был убежден, следующий заход у него будет намного серьезнее. А значит, что? Правильно. Он постарался в темпе проводить давно назревшие реформы, чтобы не остаться без тылов во время войны. Возможно, что и затяжной. Ведь дипломатия дипломатии. А кушать всем все одно хочется, какими бы замечательными ни были успехи в международных отношениях. Образованных людей, умеющих хотя бы читать, писать, считать, у нашего героя было категорически мало. Поэтому замахиваться реформами сразу на всю свою державу он не мог и помыслить. Так что еще по осени завершил писать указы, благодаря которым сформировал 10 провинций. Примечание 43. Примечание 43. Уже утвержденная Рязанская и Тверская провинции были также переработаны в рамках этой реформы. Включив в них, разумеется, только земли королевского домена, не трогая частное владение аристократов. Те же вотчины, боярские и прочие. Это было сделано для того, чтобы не плодить их недовольство. А вся реформа проходила как можно более гладко. Кроме того, всех этих аристократов он решил причесать, то есть разложить на своего рода средневековую табель орангов по титулам и гербам в лучших традициях западноевропейской геральдики и ранжира. Может, это было и неправильно. Но порядок среди всех этих деятелей требовалось навести. Да заодно перетрясти их. Им ведь нужно было в течение пяти лет подтвердить свое состояние посредством грамоты какой. А были они не у всех. Значит, через неофициальное и задним числом оформление их положения можно было недурно состричь с них ресурсов, ослабляя Но мы отвлеклись. Учредил наш герой провинции, а потом назначил не губернаторов, чтобы управляли ими от имени короля. Но власть теперь они имели не полную, как поначалу замыслил Иоанн, а только гражданскую, полицейскую да и В Поддержку им выделял он воеводу из числа опытных дружинников, что должен был управлять вооруженными силами провинций и ведать всеми военными делами, а также судью. Написал указы, значит, Иоанн выбрал эти многострадальные троицы и отправил их подальше, то есть к местам отбывания службы. И так было всюду, кроме московской провинции, за которую взялся самолично. Для начала он собрал самых уважаемых жителей Москвы и предложил им выбрать приматора, городоначальника главного города провинции. Потом аналогично поступил с малыми городами провинции, обозвав тех выборных лиц просто головами и завершил эту процедуру утверждением в селах старост. С последними оказалось все посложнее. На Руси к тому времени уже утвердилась система из сел с окружающими их маленькими деревнями буквально в 3-4, максимум 5 дворов, почти что хуторов. Вот староста и ставился не только над самим селом, но и над этими деревушками и прочими мелкими поселениями, что находились в округе. И эта получившаяся территория называлась уездом. Волостью уже, как и прежде, именовалась округа городская, состоящая в том числе и из уездов. Бумажная и административная волокита изрядна, изрядно. Но Иоанн не замахивался на вот такое структурирование сразу всей державы, а только брался за московскую провинцию, что по размерам выходило даже меньше, чем Московская область 21 века. Так или иначе, но он сумел кое-как разобраться с этой возднёй к началу 1474 года. Утвердил выборных людей в должностях и даже провел с ними несколько встреч, ознакомив с должностными инструкциями, да разъяснив их самым подробным образом. Причем со старостами сельскими. Общался в присутствии городских голов и приматора, дабы те ясно понимали права и обязанности села. Ключевой ролью всех этих выборных персонажей стал учет населения, обратная связь, ну и налоги, куда уж без них а они были к этому времени чрезвычайно запутаны и непрозрачны, от чего собираемость их страдала, как и благополучие простых граждан, ибо система позволяла изрядно злодействовать злоупотреблениями. По монгольскому обычаю налоги на Руси с крестьян взимались с пашни, преимущественно. Иоанн же посчитал, что это очень плохо, так как не мотивирует людей распахивать и обрабатывать больше земли. С дыма вводить налоги он не стал, хотя такой подход ограниченно практиковался еще со времен взыскания дани. Причина проста. Слишком легко уходить от налогов. В 1473 году крестьяне на Руси жили преимущественно в землянках или полуземлянках семьями в полтора поколения, то есть родители и их малолетние дети. Если же ввести налоги с дыма, то люди начнут скучиваться в большие семьи и ставить большие дома. В какой-то мере это и неплохо. Но учитывать такие дворы будет в целом бессмысленно из-за категорической пляски численного состава. Там вот двор, где живет до вас двумя малолетними внуками. А вот там двор, где только взрослого населения было более десятка лиц. И как их ставить в ровень? Как облагать налогом? Для одних тот налог будет непосильным бременем, а для других... Пушинкой. А ведь на бумаге все гладко станет получаться. Вот Иоанн и обязал старост городских глав и градоначальников, в том числе и население вверенных им поселений, контролировать. И ежегодно отчет держать. Во всяком случае, постоянно. А налоги взыскивать пусть и небольшие, но подушно. Без оглядки на пол, начиная с 15 и заканчивая пятью десятками годков продукция или монета или барщина или неважно. Да с круговой порукой такого платежа. Если кто уклонялся, недоимок за него вносила община, сельская или иная. А уж как они там промеж себя разбирались, их дело. Подушная подать платилась из расчета стоимости одного рабочего дня в две недели. Получается, крестьянин за 52 недели года должен был отработать на государе 26 дней или оплатить свой труд ему монетой или произведенной продукцией. И тот же староста должен был следить за этим особенно. Аналогично обстояло дело в городах. Понятное дело, что внедрять эту систему разом во всей провинции не получалось. И не получилось бы, так что наш герой начал со столицы и ближайших к ней волостей до уездов. Просто потому, что можно было их проще контролировать и отлаживать все в ручном режиме. Следующим шагом он начал форматировать в властных центрах своеобразное МТС. Примечание 44. Примечание 44. МТС в данном случае это машинно-тракторная станция. Но тракторов у него не имелось, как и машин. Он распорядился ставить там конюшни, доформировать парк фургонов и сельскохозяйственного инвентаря. За в счет, разумеется. И опять-таки... Не всюду, а только в тех уездах, где уже была введена новая система налогообложения. А крестьяне, что привлекались к барщине, трудились в том числе посредством координации этими организациями. Собственно, часть селян и так там работала на постоянной основе. Остальные же отрабатывали барщину, выполняя дорожные работы, ремонт мостов и прочий тяжелый, но неквалифицированный труд. На эти станции Иоанн закупал в вассальном Касимовском ханстве мелких, но совершенно неприхотливых степных животинок. И плуги кузнецы делали с баранами и прочим, и телеги для того, чтобы продовольствие до свозить, и волокуши, и иное. Важнейшей функцией этих станций стало оказание услуг крестьянам уезда в распашке земли, ее обработке и транспорте. Кроме того, через эти станции шли помочь во время пассивной и жатвой, что позволяло производить концентрацию рабочих. Ну и дорожные работы, куда уж без них. Иоанн возлагал очень большие надежды на то, что отработка подушной подати хотя бы частью населения позволит привести в порядок дорожную сеть, а кое-где и фактически создать ее чуть ли не с нуля. Первый блин вышел, конечно, комом. Но с горем пополам в семи уездах по весне 1474 года работа таких станций пошла. Еще в двух десятках планировалось ее запустить к осени под жатву, а в общем и целом развернуть их во всей провинции лишь к 1476 году. Иоанн мало что смыслил в сельском хозяйстве, поэтому не спешил совать свой нос в этот вопрос. Однако, имея технический склад ума, не думал, что некая механизация и централизация сельскохозяйственного труда помешает. Так-то он, конечно, уже завел несколько опытных станций еще в 1472 году и посадил людей заниматься селекцией и ставить эксперименты по севообороту. Какой-то звон о таких вещах он слышал, однако без проверки не спешил рисковать. Другой архиважной реформой короля Руси стали общественные уборные. Выглядит смешно, но нашему герою было совсем не до смеха. Угроза остаться без пороха вынудила Иоанна очень серьезно и вдумчиво подойти к этому вопросу. Поэтому в Москве и всех городах провинции были поставлены бесплатные общественные уборные со строгим запретом справлять свою нужду, где попало в черте города. Кроме того, были введены должности службы, Содержанием за счет города, на которое возлагались функции чистить эти сортиры, собирать органический мусор с улиц, а также помои и вывозить все это добро к селитряницам. Для обслуживания селитряниц также была создана специальная государева служба. Небольшая. Плюс по всем городам и селам вводился сбор древесной золы из печей, которую должно было промывать для получения поташа. Примечание 45. Примечание 45. Поташом долгое время называли не карбонат калия, а смесь карбоната калия и карбоната натрия, так как после промывки из древесной золы получалась их смесь, а разделять ее еще не научились только в XIX веке. Ибо слишком уж поганая была селитра с тех куч перегнойных. В XV веке, правда, о том, как улучшать аммиачную и кальциевую селитру до натриевой и калиевой, не знали. Но Иоанн знал! Слышал! И опыты все подтвердили. Более того, стремясь зайти дальше, он даже одну пороховую мельницу на Яузе начал строить. Водяную. Хотя королю больше импонировали витрины и мельницы на Воробьевых горах у Москвы, так как они могли работать круглый год. Но пока мастеров по ним не было. А как поставить водяную мельницу, маломальски разбирающиеся специалисты имелись. Пока так. За все сразу Иоанн не хватался. «Понимал, ресурсов у него имелось очень мало. И прежде всего людских ресурсов, в которых он был крайне ограничен. Для начала сфокусировался на трех наиболее приоритетных для него направлениях в своих реформах, два из которых были взаимно переплетены» – примечание 46. «И потихоньку пилил четвертое в факультативном порядке» – примечание 47. Примечание 46. Речь идет об административной реформе в провинции, реформе конно-упрежных станций и сортирной реформе. Первые две были взаимно связаны. Примечание 47. Речь идет о титулярно-геральдической реформе. А где-то там, уже у перекопа, хан Ахмат вел свои войска на помощь крымскому хану Менгли Первому Гирею. В оригинальной истории Мехмед II Фатих, султан Османский, Отправил свои войска в Крым только в 1475 году. Но тут ситуация несколько ускорилась. Поэтому его люди высадились в кафе годом ранее. А вот Менглигирей поступил много умнее, чем в оригинальной истории. Он обратился за помощью к хану Ахмату, благодаря которому и пробился к власти. И тот не только отозвался, но и подтянул с собой союзный контингент Москвы под командованием Андрея Васильевича Молодого. Все-таки попадание Крыма в вассальную зависимость от Константинополя не устраивало нашего героя совершенно, хотя и не являлось приоритетной целью, поэтому основное войско он не выдвигал. А вот маломальски причесанную тверскую до да рязанскую дружины, по уму, он отправил в поход. Ну и в нагрузку к ним выдал 500 генуэзских арбалетчиков, две сотни валлийских лучников и отряд ольденбургской пехоты. Само собой, не жалея денег и честно выплачивая им и жалования, и кормовые. Да, наемники полезные ребята. Но Иоанну прямо сейчас они были не нужны. И потерять их было в целом не жалко. Потому как принять к себе на регулярную службу и вписать в формат своей армии он вряд ли бы их смог. Не потому, что не хотел, нет. Потому что характер этих персонажей не очень уживался с тем порядком и дисциплиной, которую король наводил в своей армии. И проиграть важную битву из-за того, что наемники бросили все и побежали грабить обоз, он совсем не желал. А так, почему бы и не применить?